Глава 17. Жизнь продолжалась, и новые пациенты требовали внимания. Порой некогда было даже пообедать. Если появлялась возможность, я бегала домой. Госпожа Тоби готовила однообразно, но сытно. Похлёбка на бульоне, мясо из которого шло в кашу. Вот тебе и первое, и второе. Благо, что пансион полностью оплачен университетом. Когда времени было в обрез, перебивалась пирожками, которые мальчишка-лоточник приносил прямо к больнице. Те пациенты, что держались на ногах, услышав звонкий голос паренька «Сдоба-сдоба, пышная, добрая, для здоровья и радости!» тянулись к выходу, будто зачарованные, а потом съедали свежие булки и пироги, расположившись прямо на ступеньках крыльца. Мэтр ругался на мальчишку, отчитывал пациентов, но толку было мало. «Вы хотя бы руки мыли?» «Уверен, что нет». «Тебе мало перелома, Варк? Хочешь заработать кишечную инфекцию?» «Не знаю я никаких инфекций», — бурчал Орк. «И не собираюсь я на них зарабатывать». «Мона, Мари, и вы туда же». «Я руки мыла». Разговор обычно заканчивался на том, что мэтр Ланселот качал головой и удалялся. Сразу понятно, что он вырос в районе, где пирожки сладков покупать не принято. А мы с Верикой, младшей сестрёнкой, каждое летнее утро начинали с того, что бежали на перекрёсток, где дядя Руи, старенький гоблин, продавал медовые колечки, обсыпанные орехами. Мэтр Даттон, мне кажется, вовсе не обедал, только пил кофе с утра до вечера. Можно подумать, это полезно. Пробежала неделя с того дня, как руководитель практики согревал мои ладони. Больше он ни словом, ни взглядом не намекал, что я ему интересна не как стажёр, а как девушка. Да и был ли тот особый взгляд, или я придумала его? Из-за госпожи Тоби с её вечными опасениями за мою честь, хотя ей-то какое дело до моей чести? Мне стало мерещиться всякая чепуха. Да, он взял меня за руки, но лишь для того, чтобы утешить, когда я так отчаянно рыдала, и говорил правильные вещи. Глупая история. Оставим её в прошлом. День, пришедшийся ровно на середину срока практики, я решила отметить тем, что уже с утра пораньше купила себе вкуснейший пончик и съела его по дороге в больницу. Почти съела. В дверях столкнулась с Кираном, который как раз отправлялся домой после ночной смены. Последний кусочек упал на пол, а мы с Кираном едва не столкнулись лбами. «Торопитесь поскорее сбежать от наших пациентов?» пошутила я. «Понимаю, наверняка Варка опять всю ночь колобродил». Киран тускло улыбнулся. Видно, устал за долгую ночь. «Хорошего вам дня, Монна Амари. И день действительно обещал стать хорошим. Мэтр Ланселот ожидал меня с саквояжем, который брал на визиты к пациентам. «Сегодня я слишком занят в больнице, однако попросил бы вас навестить госпожу Досси, позавчера она родила». Домашние роды прошли благополучно, но надо осмотреть младенца. И ещё нужно наведаться к господину Тутта. Он давно не встаёт с постели, и, несмотря на все старания родственников, появляются пролежни. Он протянул мне записку с адресами. «Что-то ещё?» «Нет, остальные осмотры терпят». «После обеда прогуляемся вместе». «Хм, я хотел сказать, отправимся к пациентам вместе». Мэтр Ланселот так забавно оговорился и так мило смутился, что я не могла не улыбнуться. «Да, конечно, я вернусь очень быстро и помогу с текущими делами». За время трёхдневной опалы я успела как следует изучить район и познакомилась со многими жителями. Сама удивилась, сколько раз я поздоровалась за сегодняшний день. Я без труда нашла многоэтажный кирпичный дом, высокий и узкий, Похоже, издалека на свечу из красного воска. Прямо в лестничных пролётах сушилось бельё. Здесь же на полу ребятишки играли в резиночки и камешки. Они расступились при виде меня, а вслед донёсся шёпот. «Это наша новая целительница. Какая милая! Лицо у неё доброе. Хорошо, что теперь у дяди Ланса есть помощница, а то он всё один да один». Столы радостно, что меня уже узнают. и в то же время немного совестно, ведь я в городке ненадолго, скоро закончится практика, я уеду, и мэтр Ланселот снова останется в одиночестве. Госпожа Досси хлопотала по хозяйству, перетянув живот простынёй вместо бандажа. Зелёное лицо озарилось улыбкой от уха до уха. Все же забавные улыбки у гоблинов. Сразу видно, когда тебе рады. «Вам бы лежать!» «Да зачем же?» всплеснула руками молодая мать. «Я отлично себя чувствую, а дела не ждут». Она заканчивала укладывать печенье на противень, а прошлая партия как раз подходила. В воздухе витал аромат корицы. «Где же новый член семьи?» «Помогает мне готовить». Госпожа Досси улыбнулась и поставила на стол корзину, стоявшую у её ног. «Точно, ведь у гоблинов принято использовать широкие корзины вместо люлик, А я-то изначально приняла её за корзину с овощами. Да и сам малыш, которого мне предъявила гордая мать, напоминал чудесный молоденький огурчик, такого же ярко-зелёного цвета. Яркий зелёный цвет у младенцев — показатель здоровья, о чём я сообщила госпоже досси, Она важно кивнула, будто ничего иного и не думала. Я проверила врождённые рефлексы, немного волнуясь про себя, как ничего не забыть. Безусловные рефлексы новорождённых гоблинов частично совпадали с рефлексами новорождённых человеческих детей. Но были и особенности. Я поставила малыша на стопы и чуть наклонила вперёд. Он принялся шагать пухлыми ножками. Перевернула на животик и подставила ладонь к подошвам. Маленький гоблин оттолкнулся, будто собирался ползти. Госпожа Доси всплеснула руками и рассмеялась. «Ах ты моя умница! Вы только посмотрите ещё немножко и побежит!» Побежит-то малыш, конечно, ещё не скоро, но всё же значительно быстрее, чем человеческий ребёнок — шесть месяцев. Хватательный рефлекс можно не проверять, у гоблинов он отсутствует. Зато есть так называемый рефлекс копателя. И если малыш долгое время лежит один на твёрдой поверхности, он начинает энергично скрести пальчиками, будто стараясь выкопать себе ямку и спрятаться. Он достался гоблинам от далёких предков, когда дети, оставшись без родителей, могли закопаться в землю и провести в состоянии глубокого сна несколько дней. «Поздравляю, госпожа Досси! У вас прекрасный мальчуган!» «Спасибо, Монна Амари! Позвольте мне за добрые вести угостить вас печеньем. Не отказывайтесь, пожалуйста, ведь это наше традиционное печенье, которое готовится только на рождение ребёнка». Каждый гость, пришедший в дом, обязан его попробовать и пожелать малышу что-то хорошее. Конечно. Разве я могла отказать молодой матери в такой малости? Печенье само таяло во рту. А как целитель, я, конечно, пожелаю вашему сыночку, чтобы он рос здоровеньким. Вот спасибо, Монна Амари, самое нужное пожелание. Если вы хотите знать, мы все очень рады, что у мэтра Ланселота появилась такая помощница. Он, по-моему, даже спокойнее стал. Улыбается чаще. Да? Не замечала? Точно, точно. Не знаю почему, но от госпожи Досси я вышла в прекрасном настроении. То ли благодаря вкусному печенью, то ли из-за тёплых слов мой адрес. Впервые после трагического случая с Ераром на душе сделалось легко и спокойно. Что же, рождение и смерть всегда шагают рука об руку. Это закон жизни. А целители не боги. У господина тут-то в самом деле образовались пролежни, и я затянула их магией. Правда, перед этим я едва втиснулась в крошечную гномью квартирку. Вот мэтр Ланцелот, вот хитрец. Он-то знал, что не пролезет. «Как же мэтр Ланцелот сюда помещается?» «С большим трудом, милая барышня!» Подмигнул мне гном. Утро выдалось отличное. Тем удивительнее, что ноги в туфлях вдруг так устали. ведь и прошла немного, наверное, отекли от жары. Ничего, вернусь в больницу и остажу их в тазике с прохладной водой.